Глава седьмая. Грай зевнул, виноватый улыбнулся и направился к выходу. В кабинете остались лишь мы трое. Ксан подписал последний протокол. Архимаг поставил размашистую визу и удовлетворенно заключил. Прекрасно. Применение эстрола, покушения на сотрудников службы контроля. Дальше можно и не продолжать. Казнь без права обжалования. На что она рассчитывала? Спросила я. В этот раз не нашлось бы никого, кто затер бы ее ауру. Первый же следователь, вызванный на место преступления, раскрыл бы убийство за полчаса. Сложно залезть чужую голову, развел руками райн Но мразь, которая более ста лет успешно избегала расплаты, вполне могла уверовать в собственную неуязвимость. Элари Инро везло. Никто не подозревал преступницу, прямо скажем, в неблешущем уме девицы. Она принимала это на счет собственных талантов и изворотливости. Ей же невдомек было, как рисковала и чем пожертвовала ринт почищая за дочерью следы. «Райан, Лию нужно судить за все, что она совершила», — жестко сказал Ксан. Начиная от дела прагматики, за которое Корн отсидел пять лет. «Ты же понимаешь, что у нас нет доказательств?» «Неважно, это дело принципа. Как клятва, которую мы даем. Правда, только правда и ничего, кроме правды». Райан ухмыльнулся. Повернулся к Визиону на рабочем столе Ксана, поставил запись на начало и еще раз просмотрел, как Лия достает почти пустую пипетку, набирает чай и виртуозно делит пополам образовавшийся яд. А что там говорила Ринт? Якобы она уничтожила пипетку из подострола? Надо же ей было что-то говорить. Она же понятия не имела, в чём ли я хранила яд. Ксан помрачнел. Какая жуткая сила родительская любовь. Это не любовь, Райан выключил визион и откинулся на спинку стула. Скорее уж чувство вины перед ребёнком, которого ты бросил. Мой старший сын тоже однажды оступился и прибежал в слезах: "Папа, помоги". Тоже был архимагом. Да но я заставил его публично признаться и понести наказание. Строгое предупреждение совета. Зато почти 60 лет сын живёт с чистой совестью и не шарахается от каждой тени. А Рин с Корном от дочери откупались. У первой не хватило мужества сознаться даже в материнстве, о чём дальше рассуждать. «Эля, дорогая моя девочка, не сиди с таким несчастным и потерянным видом». Я выдохнула и попыталась улыбнуться. «Все эти допросы изматывают, знаю. Ты хорошо держалась. Идите отдыхайте, уже десятый час. Завтра трудный день». «Что будет с Эларой Ринд?» Спросила я, покосившись на Ксана. «Обвинения в убийстве с нее снимут, но останется целый перечень преступлений. Помехи следствия, укрывательства, убийцы, незаконная ментальная магия, лжесвидетельства», перечислил Райан. «За весь приговор от меня я казнил бы ее вместе с дочерью, но решать суду. Приговорят ее к запечатыванию или пожизненному заключению, так тому и быть». «Запечатывание тоже смерть», заметила я, «только долгая и мучительное эля Архимаг склонил голову к плечу. «Скажу тебе один раз, а там можешь считать меня жестоким чудовищем. Не надо нарушать законы, точка. Мы и так даем преступнику шанс раскаяться, причем даем дважды. Ты сама убедилась, к чему приводит неуместное сострадание. Убийца продолжает убивать, поскольку в его голове возникает мысль о безнаказанности». Ксан промолчал. Он был согласен с Райном. «Неумолимый, как и мой отец. Но лишь благодаря таким, как они, люди перестали бояться магов и магии». За две тысячи лет сила начала восприниматься исключительно благом, и так должно остаться и впредь. «В девять встретимся здесь», — бросил Райн и исчез. Мы остались в службе одни. Сан прошелся по кабинету, проверил защиту. «Домой?» «Нет», — я потянулась к Визиону. Отчим ответил сразу. «Добрый вечер, Грег. Рад тебя слышать, Эля». «Пожалуйста, спроси у мамы. Может она уделить мне четверть часа?» Растерянный взгляд светло-серых глаз безмолвно спросил. «Ты уверена?» «Скажи ей, что убийство моего отца раскрыто». Пока отчим уходил, я рассматривала гостиную. Ксан обнял меня сзади. «Пойти с тобой?» «Мне нужно поговорить с ней наедине. Услышать вслух то, что предполагаю, и закрыть эту тему. Отпустить и забыть». «Понимаю». На экране снова появилось лицо отчима. «Эля, Ади тебя ждет». Портал я проложила прямо в гостиную. Ради меня мама не стала устраивать представление и доставать рукоделие. Она сидела в своем любимом кресле. Прямая спина, расправленные плечи и поджатые губы должны были дать мне понять, насколько нежелательно мое появление. Об этом же свидетельствовало и то, что сесть могла только на диван, в другом конце комнаты, или же остаться стоять. Раньше так и происходило. Мама отчитывала меня с надменным видом, я переминалась перед ней с ноги на ногу, виновато оправдывалась и выслушивала наказание. Но теперь все изменилось. Я создала воздушную подушку, на которую устроилась с комфортом. «Добрый вечер», – произнесла спокойно, не отводя глаз. Я не займу много времени. Ты сказала, что нашли убийцу ардо Поздороваться мама не считала нужным. Соответственно, ты пришла принести мне извинения от лица службы контроля. После официального прекращения дела ты имеешь право подать иск. Я пожала плечами. Если сможешь доказать жестокое обращение или вред, нанесенный здоровью, служба выплатит компенсацию за моральный ущерб. Тогда зачем ты просила о встрече? Задать тебе один вопрос. Здесь бы пригодилось ментальное сканирование, но, вы применять его без разрешения нельзя. Поэтому я сплела простейшее заклинание, улавливающее косвенные признаки лжи. Маги обходили его с легкостью. К счастью, мама была человеком. «Что ты делаешь?» спросила она, заметив мой жест. «Создаю заклинание правды. Хочу услышать честный ответ». Мама скривилась, что не помешало мне продолжить. Чтобы поймать убийцу, два с половиной месяца я жила в прошлом моего отца. И сейчас я очень хорошо его представляю. Волевого, правильного, принципиального. Все поступки говорят о благородстве, кроме одного. Того, как он якобы поступил с женой. Мамины блестящие глаза были прямо напротив моих. В ее зрачках я видела свое отражение. Женскую версию вести Арардо. Меня это противоречие раньше цепляло. Но после того, как я узнала отца близко, окончательно поняла – это ложь. Отец был честен с собой и другими. Однажды, выбирая между обманом и любовью, он потерял любовь. Но не простил лжи. Рейнелли Терн, он четко обозначил условия, на которых согласился с ней встречаться. Более чем уверена, что точно так же он поступил и с женой. Сразу сказал ей, ради чего вступает в брак. Сделала паузу, чтобы перевести дух. Мама молчала. «Ты постоянно упрекала меня плохими поступками. Наказывала за непристойные выходки. Так ты их называла? Когда я читала свидетельские показания о том, как Аделина Арнеш добивалась внимания Элларардо, я невольно вспомнила твои нотации». «Очевидно, в тебе уживаются две нормы поведения. Первая для меня, вторая для себя. А у отца была всего одна, и вряд ли он ей изменил. Ответь мне, о чём вы договорились перед свадьбой?» «Что я никогда не стану претендовать на его любовь». Мамины губы скривились в гримасе. «Твой распрекрасный отец пообещал быть хорошим мужем. Не уклоняться от постели и не изменять открыто. О верности речи не шло». Она подалась вперёд. Ухоженные ногти с изящным маникюром впились в мягкую обивку подлокотников. Ты не представляешь, какое это унижение. Любить и постоянно думать, где он, с кем он. Стараться угодить, завоевать, обольстить. Надеяться, что смогу стать настоящей, необходимой, единственной. Повторять себе, что у нас дочь, его копия. А потом ты узнала, что он был с тобой только из-за ребёнка. Тихо докончила я. Мне жаль, мама. Нужно было сразу отдать меня под опеку. Не стоило мучить себя 14 лет. Поднялась, щелчком развеяла подушку и направилась к выходу. «Постой», – окликнула она. «Это все, что ты хотела спросить?» На полпути я приостановилась и оглянулась. «Да, больше я тебя не побеспокою. Спасибо за то, что подарила жизнь. На этом наши отношения закончены. Доброй ночи, мама, и прощай». На такое же доброе пожелание я не рассчитывала и не расстроилась, когда мама в ответ промолчала. Заклинание поиска подсказало, что отчим у себя в кабинете. Зашла и крепко его обняла. «Не разругались и молодцы», — улыбнулся он. «Подожди, когда-нибудь...» «Нет, Грайк», грейк перебила я его. Для нас обеих будет лучше никогда больше не встречаться. Раньше я этого не понимала, но мой отец действительно глубоко оскорбил мою маму, а я – постоянное болезненное напоминание об этом оскорблении. «Да, когда муж изменяет, это ужасно», – откликнулся отчим. Я покачала головой. Причина не в изменах, и даже не в том, что отец не рассказал ей про передачу Дара. Просто он её не любил и не скрывал это. Подобное невозможно простить. Отчим тихонько вздохнул. «В жизни всякое бывает, Эля». «Мне очень жаль, очень-очень жаль, что отношения твоих родителей ударили по тебе. Так не должно быть». «Но так есть». Я заставила себя улыбнуться. «Ничего, Грэг. Я сильная девочка, к тому же маг. У нас эмоции под строгим контролем. Иначе на всех магов не хватит городов, которые мы можем спалить». Из кабинета я вышла, глядя только под ноги, и врезалась во что-то твёрдое. «Эля!» Марита тут же подвинулась. «А ты одна?» Резкость так и не сорвалась с языка. Я посмотрела Марите в глаза. Пусть избалована и капризная, она моя сестра. Если я начну вымещать на ней обиду, то чем я лучше мамы? «Ксан занят, Мари. Завтра у него первый день в новой должности, а сегодня мы раскрыли сложное дело». Она уныло кивнула. «Я понимаю». «Мари». Подобрать слова было нелегко. «Ксан взрослый парень». «И он твой муж», — угрюмо продолжила она. «И это тоже». «Он такой красивый», — тихо выдохнула Марита. «Как все маги. Это следствие искры». «Дар меняет, улучшает тело». Я протянула руку и погладила Мариту по щеке. «Ксан не единственный маг на свете, понимаешь меня?» «Мама говорит, маги презирают людей». «Неправда. В Ларии полно смешанных семей. Любви не важны внешние различия, а внутри им очень похожи. Также радуемся и огорчаемся, ревнуем и совершаем ошибки. Если маг полюбит тебя, меньше всего его будет волновать тот факт, что ты человек». «Меня не полюбят», — губы Мариты задрожали. «Я толстая. Ты еще сто раз изменишься, пока вырастешь». «Правда?» Она подняла голову и недоверчиво уставилась на меня. «Честная и магическая. Только не ешь много сладкого и побольше двигайся». Марита скривилась, после чего посветлела. «Ладно, но вы все равно приходите в гости». «Придем», — пообещала я. «Доброй ночи, Мари». Почему я раньше не замечала, что она обычная девочка-подросток? Никакая не злобная мегера, мечтающая отравить жизнь взрослой сестре переживает о внешности, впервые безответно влюбилась в красавца-мага. Может, наше соперничество жило в моей голове? Или я наконец-то выросла и перестала ревновать? Из Мэрига я перенеслась домой. Ксан уже сидел за столом в кабинете и складывал бумаги. Разумеется, кот лежал у него на коленях. Грай только что связывался. Он оторвал взгляд от документов. Эллар Корн примчался в службу защищать свою дочь. «К которой, по его словам, он совершенно равнодушен», усмехнулась я. «Любить детей естественно». «Скажи это моей маме». Я присела на подлокотник кресла, завела за ухо прядь снежных волос. «Кэсси, мы нашли убийцу». «Да, но я не чувствую радости. Драный хаос я даже удовлетворения не испытываю. Шесть лет мечтал отомстить. И как мечтал, а в душе одна растерянность». «Помнишь, я говорила тебе о справедливости? Это и есть главное. Не месть. Мы доказали, что любое преступление будет раскрыто» когда бы оно не произошло. 15 или сто лет назад. А история с Салли многих удержит от необдуманных поступков. «Наверное, ты права». Ксан убрал в папку последний лист и щелкнул замком. «Но я не могу не думать, что лучшим выходом для Салли станет казнь. Подождем сюда». Он согласно кивнул. Потревоженный кот недовольно мявкнул. «Завтра я заберу Фанни и Фрэнки», сказала я ему. «И не смей их обижать». «Во что превратится наш дом?» хмыкнул Ксан. Подожди, когда появятся дети, ты поймёшь, что трикотаж это ерунда, утешила я мужа. Привыкай пока. Постараюсь. Он обнял меня и прижался щекой. Ты только не затягивай. Хотелось бы вырастить детей до того, как рань соберётся на пенсию. Иначе они тоже будут видеть папу в неделю раз. С тобой затянешь. Наш поцелуй изнежного очень быстро перерос в страстный. Кот понял, что он лишний, благоразумно соскользнул с коленей и исчез. Прошлое остаётся в прошлом. А будущее мы создадим сами, и зависит оно лишь от нас.